Глава четвертая. Первым делом я отправилась в ванную, где израсходовала ежедневную норму воды на всю семью. Плескалась долго. Трижды намылила волосы шампунем, вылила на мочалку полфлакона геля и долго скобила кожу под горячими струями, смывая проклятую вонь. И только когда насухо вытерлась кусачим полотенцем, почувствовала себя достаточно чистой. Из душа я вышла, распаренная, повеселевшая, и благоухающая мамиными духами. Должна же быть хоть какая-то польза от вынужденного одиночества. А вот постирать одежду, скопившуюся в корзине, я не догадалась. Пришлось натянуть вчерашние штаны, а в комплект к ним рубашку сестры. Это отдельное удовольствие чувствовать, как по чистой коже скользит неутюженная ткань. Захотелось есть. Меня пошатывало от слабости, а в животе урчало. Я решила в тишине и спокойствии выпить кофе и поразмыслить над утренним визитом. Кухня у нас маленькая, как и в любой квартире на станции. Так, салатик можно настругать, бутерброды на завтрак порезать. А чаще всего заправить синтезатор белковой пастой, вставить кассету с ароматизатором, курицу барбекю и надавить кнопку старт. В холодильнике, встроенном в типовой гарнитур из унылого серого и уголками из нержавейки, Царила идеальная чистота. Перед отъездом родители нарочно не покупали ничего скоропорчащегося. А на ужин доели последнюю порцию овощей, выращенных на гидропонной ферме Колхиды. Большинство жителей станции питалось в столовых. Да вот незадача. Школьная с обязательными обедами и завтраками закрылась на каникулы, а в обычной бесплатно ничего не давали. Имелась тайная заначка. накопленная с подработок и карманных денег. Но тратить ее на еду было откровенно жаль. Я привстала на цыпочки, достала с полки банку и отвинтила крышку. О нет, кофе тоже закончился. Лишь дно припорошило коричневой пылью. Пришлось ограничиться позабытым пряником, твердым, как клеогированная сталь. Вдохнув на прощание аромат перемолотых зерен, я вернула банку на место. Затем присела на край стола и принялась обсасывать пряничную глазурь, раздумывая, как жить дальше. При смене позы в штанах что-то зашуршало. Сунув руку в карман, я обнаружила записку от старшего сотрудника Бондера. На выдранном из блокноте листке было в торопях накорябано. «Если вспомни что-то важное, напиши». И номер телефона. И Я подумала, не сообщить ли о странном визите подруге. Но быстро отбросила дикую мысль. «Здравствуйте, Андрей Витальевич. Пишу вам, потому что утром приползла на четвереньках лысая Настя. Старший сотрудник покрутит пальцами у виска и будет прав. Достаточно того, что племянник соседки уже считает меня сумасшедшей». Звонок мелодично пропеликал. «Дилинь-дилинь». «Мистер, сколько времени?» «Семь часов пятнадцать минут». «Кого это принесло с утра пораньше?» «Вряд ли Настю». Бывшая подруга не звонила, а непонятным образом очутилась прямо в квартире. Кстати, надо бы разобраться, как ей это удалось. Может, у мистера хранятся какие-то данные, раз отец установил на замок родительский контроль. Я выглянула в глазок. В коридоре переминалась ноги на ногу смутно знакомая девчонка. На пару лет младше меня. Пухлогубая, скуластая и темноглазая, с прямыми черными волосами. Остриженными под каре. Чем-то она походила на Акзию Жаназаровну, в далекой молодости. Однажды я проторчала в отделении четыре часа и была вынуждена пересмотреть все детские фото престарелых сотрудниц. Девчонка непрерывно шевелила челюстями, перекатывая от щеки к щеке конфету или леденец. Над плечами торчали квадратная сумка холодильник с эмблемой местной продуктовой сети. Курьер, мистер, впусти! Одновременно с щелчком отпираемого звонка пропиликал смартфон. Пришло уведомление. В закрытой группе, куда Настя выкладывала видео до того, как отправить его на общий обзор, появилась новинка. И я не удивилась. Бывшая подруга была способна болтать на камеру в любом состоянии. И с температурой 39, и в слезах после ссоры с кем-нибудь из одноклассниц. В глубокой старости нас непременно ожидает стрим с ее похорон. Разве что время было нетипичное, чтобы наша сельская звезда встала в такую рань. Да выходной день. Я открыла группу и нажала «Просмотр». Новым видео оказалась онлайн-трансляция, стартовавшая несколько секунд назад. «Алло! Примите! Распишитесь!» «Сейчас!» Машинально ответила я, даже не пошевелилась. А сама продолжила, как зачарованная таращица в экран. В кадре появилось Настя на лицо. опухшая и какое-то помятая, будто она пила без просуху долгие годы. А не являлась крепкой здоровой школьницей неполных семнадцати лет. Кожа на щеках и подбородке отслаивалась сухими корками. Губы растрескались, а глаза, усеянные точками лопнувших сосудов, отливали желтизной. Только сейчас я сообразила, что дело было вовсе не в косметике. Настя разинула густоватый фиолетовый будто после килограмма черники рот, Из пожаби раздувшейся глотки вырвался стрёкот, как у очень большой саранчи. «Вот сырань! Это же это! Блогерша, как её?» Я вздрогнула, едва не выронив телефон. Девочка-курьер склонилась у меня над плечом и с интересом следила за происходящим на экране. Между сложенных бантиков губ мелькнула ярко-розовый леденец, облизанный до идеальной гладкости. Под ногами валялась раскрытая сумга, откуда высовывались целлофановые пакеты. В точку! Согласилась, я, решив проигнорировать чужую бесцеремонность, иначе пришлось бы отрываться от просмотра, а я боялась упустить объяснение Настяного кошмарного вида. Череп бывшей подруги покрывали белесые волосы отростки, между прядей запутались клочки ороговевшей кожи. На бугристый лоб стекла мутная жижа. Настя вновь издала стрекот. Поведя головой из стороны в сторону и выпрямилась в полный рост. Одежды на ней не было то есть, вообще никакой, даже белья. Странная зараза спускалась с головы на тело дорожками волдырей. Белеса и щетина торчала из шеи уродливым гребнем, пробиралась из пупка, росла под ребрами и на бедрах. Охренительный грим! Это у нас снимают, да? Нахальная девочка склонилась ниже. прикусила губу и сощурила без того вытянутые к вискам глаза. Короткие пряди ее коры пощекотали ухо. Пришлось почесать его о плечо. У нас. Согласилась я, вовсе не уверенная, что наблюдаю макияж и спецэффекты. В двенадцатом блоке. В это время Настя перешла из спальни в прихожую, удерживая камеру перед лицом. Шея или, скорее, зоб продолжал пульсировать. словно кто-то сдувал и надувал воздушный шар. Настя открыла дверь и положила свободную руку на косяк. И я прошептала, «Ёшки-матрёшки!» Мне показалось, или из трещин между пальцами действительно выскользнули жгутики какие-то, мелкие, тонкие, похожие на червей. За долю секунды они перебрались в толщу стены. оставив на поверхности россыпь игольных отверстий. «Чего это она делает?» Девочка-курьер высунула леденец до половины, повертела его туда-сюда языком и с хлюпанем втянула обратно. «Понятия не имею». В углу экрана отображалась статистика. Число зрителей – один. Больше трансляцию никто не смотрел. Дрыхли все школьные подружки. И в страшном сне не представляешь, что происходит с их кумиром. Выйдя в общий коридор, бывшая подруга переключила камеру с фронтальной на заднюю, показав ряд дверей в соседские квартиры. Все до единой оказались распахнуты настежь, а над лестницей светило объектив с потухшим светодиодом устройства для наблюдения. Ракурс съемки переместился. Похоже, Настя опустилась на четвереньки. Коридор в кадре дрожал и раскачивался. Первая из открытых дверей медленно надвигалась демонстрируя пустую прихожую и такую же безлюдную гостиную за ней. Судя по спартанскому набору мебели и отсутствию личных вещей, вроде раскидной одежды или грязной чашки, никто здесь не жил. Камера вернулась в коридор и двинулась дальше. Следующая квартира принадлежала семье с ребенком. На полу валялись игрушки и изрисованная фломастерами раскраска. Я невольно нащупала и стиснула запястье курьерша. «Ай!» «Отпусти!» Хотя прибирает не слабо, согласна. Кухня, ванная, спальня с широкой кроватью, заправленной клетчатым покрывалом. Мы хором выдохнули. Дома никого не оказалось. Ни родителей, ни детей. Недолго думая, Настя поползла в третью квартиру. В кадр то и дело попадала рука с растопыренными, словно в судороге, грязными пальцами, дико контрастирующими с длинными ногтями. украшенными стразами и перловутровым лаком. Иногда ладонь выворачивалась боком или спускалась тыльной стороной. Один раз вперед, и вовсе высунулась мертвецки бледная лодыжка с изуродованной болезнью ступней. И Изогнулась дугой, нащупала и швырнула тело вперед в полумрак чужого жилья. Неровное дыхание в динамике сменилось нечеловеческим стрекотом. Я бы не смогла повторить этот звук, даже если бы захотела. В третьей квартире дремал мужчина, укрывшись плотным шерстяным одеялом. Наружу торчали лишь бритый череп и нога, в взбившимся гармошкой черном носке. Камера снова переключилась, демонстрируя крупным планом Настин синюшний рот, растянутый в довольной улыбке. Трансляция оборвалась. Я наморщила лоб, вспоминая, кто жил в последней, четвертой по счету, квартире. Кажется, Настина подруга. Лиза или... Лиля, пухленькая такая ученица девятого класса, а мама у нее работала в больнице медсестрой. Меня охватили тревога и страх. С одной стороны, ну что может сделать насквозь больная, банючая и шелудивая школьница за здоровым мужиком? С другой, что это за холера, позволяющая открывать запертые двери и выключать камеры? Что за мать его черви, заползающие в стену? К просмотру никто не присоединился. Едва я поднесла палец к меню, планируя скачать ролик на телефон. Как видео удалилось из списка. Да чтоб тебя! Надо было сразу включить запись с экрана. Трейлер огонь! Но мне вообще-то пора. Жрачка сама себя не разнесет. Я ничего не заказывала. Адрес твой. Товар оплачен. Бери, пока дают. Девчонка принялась норовисто выкладывать из сумки шуршащие пакеты. А я подумала, что они из и точно родственники. У курьерши был такой же маленький, сложенный в недовольную гримасу рот и широко расставленный восточного разреза глаза. Может, и совпадение, но народу на станции не так уж и много. Всего двенадцать тысяч человек. Я поинтересовалась. Тебя как зовут? Айгуль. А меня Даша. В курсе? Твое. Тоже твое. И вот. <клес> <клес> Айгуль сверила номера, нарисованные маркером на пакетах, со списком на планшете и удовлетворенно кивнула. «Все, пока!» «Пока!» Запоздало ответила я, спине в розовой толстовке с изображением кролика в солнечных очках и с бейсбольной биты в белых лапках. Оставшись одна, я закрыла глаза и силой потерла веки. Под ресницами колола, будто туда попал песок. «Наверное, от плача и недосыпа». «Дьявольщина! И что теперь делать? Куда жаловаться?» «Да и уверена ли я на сто процентов, что все увиденное правда?» Настя вообще-то любила дурацкие и подчас жестокие розыгрыши. Однажды она накидала в тарелку Светы Холмогоровой пластмассовых тараканов, а потом сняла, как одноклассница в мокром платье с прилипшей груди разорванной картошкой бежит и отряхивается жирными отцу по руками. Я дураха хохотала до колик в животе. о чем теперь жалею. Может, видео со мной в главной роли, блеющей себе под ноги и дрожащей от страха, вот-вот появится в какой-нибудь группе? Или уже появилась? И вчерашние приятели с приятельницами строчат комментарии, соревнуясь, кто остроумнее меня унизит. Вот жопа. Простонала я в никуда. Но все-таки открыла мессенджер и отыскала маму Насти, главного врача Колхиды. Уж она точно разберется, если дочка заболела или подхватила каких-то космических глистов. Я торопливо напечатала. Здравствуйте, Илона Леонидовна. Мне кажется, Настя нехорошо себя чувствует. У нее по всему телу волдыри. Продолжение. А из волдырей растет шерсть, и я благоразумно опустила. Ответ пришел быстро. С Настей все хорошо. Синяки заживают. Но ты поступила гадко. Не смей приближаться к моей дочери. Или распространять о ней лживые слухи. Иначе я найду на тебя управу. Вот как. Интересно, что там Настя про меня наплела? Что я силой затащила хорошую девочку в грузовой ангар, чтобы потом изуродовать безо всякой на то причины? Тяжело вздохнув, я развернула ближайший пакет. Внутри лежали расфасованные по пластиковым контейнерам сублимированный говяжий бульон, яичный порошок и блистеры с растворимыми витаминами. Во втором – свежие овощи с гидропонной фермы, шпинат, бобы и картофель. Надо же, на пути к земле родители вспомнили, что оставили дочь без еды. Благословенные небеса! В третьем пакете обнаружились новые кассеты для синтезатора, а вместе с ними чудо из чудес – пачка кофе. За подобный царский подарок я даже стала чуть меньше злиться на семью. Стоило мне удалиться на кухню, раскладывать продукты. как в дверь опять позвонили. Что за дикое утро? По ту сторону глазка хмурился забавно растянутый линзой парень. Тот, что приходился родственником тети Люби и вызывался за мной следить. «Меня нет дома!» — крикнула я через дверь. «Ну и дура!» — донеслось в ответ. «Думаешь, мне очень хочется с тобой нянчиться? Предлагаю заключить соглашение». Я подумала. «Все равно не отвяжется». Живет рядом, хочешь не хочешь, а будем пересекаться. И бросила в зеркало быстрый взгляд. Не до конца высохшие волосы пушились на макушке. Выглядела я бледной и слегка осунувшейся из-за внепланового голодания. Зато чистой, без единой крапинки кожи словно сияла изнутри. Картину портила царапина через всю щеку. Но тут уж было ничего не поделать. Вместо вчерашней растянутой футболки тело облегала легкая льняная рубашка. В расстегнутом вороте болталось простенькое ожерелье из бусин и ракушек. От ложбинки на шее поднимался аромат маминых духов, магнолии и теплые древесные ноты. Убедившись, что повторение недавнего позора мне не грозит, я скомандовала: "Мистер, впусти". "Ну привет". Без всякого энтузиазма поздоровался парень и, как был в домашних тапках на три размера больше, пошлепал на кухню. «Ладно, попробую исправить первое впечатление», – подумала я и вежливо поинтересовалась. «Кофе будешь?» Гость насторожился и глянул из-под лобья. На лоб все так же спадала косая прядь. Рукава простой черной толстовки без рисунка были закатаны выше локтей, демонстрируя татуировку и хорошо заметные вены на жилистых руках. «Типаж классического плохиша», – мысленно определила я. «Из тех, что гоняет на байке, называя девчонок, Детка ему сулит зубочистку, чтобы казаться круче. — Буду. Пока я колдовала с рожком, утрамбовывая ложкой молотый кофе, гость осматривался, небрежно привалившись плечом к стене. Ткнул пальцем на фотографии в деревянной рамке, где были запечатлены смеющиеся родители в обнимку с Машей на фоне бабушкиного сада. Когда я спросила, почему из всех снимках они выбрали тот, где не было меня, мама ответила — Кадр получился удачный. Твоя сестра? Ага. Uh -huh. Симпатичная? Ага. Uh -huh. Согласилась я, сама с тоской подумала. И ты туда же. Кофеварка мигнула лампочкой, демонстрируя готовность к работе. Запыхтела, зафырчала и принялась старохтением наполнять прозрачную чашку, распространяя крепкий жизнеутверждающий аромат. Держи. Я присыпала кофейную пену корицей, поставила чашку на блюдце, Положила рядом ложку и аккуратно перенесла позвянкивающую конструкцию на стол, постаравшись ничего не расплескать. Из открытой сахарницы с тростниковым рафинадом торчали щипцы. Такая уж у меня семья. Мы могли месяцами питаться едой в брикетах, но ни дня не обходились без кофе. Даже когда из-за задержки продуктовых поставок цены на него взлетели до небес. «Есть что-нибудь пожевать? Я не завтракал. А у тети шаром покати». «Могу поделиться шпинатом», – не без лорадства ответила я, кивнув на пучок листьев, перевязанных холщовой нитью. Парень хмыкнул, скинув бровь, такую же темную, как шебелюра. В ярком свете кухонной лампы глаза его отливали глубизной, а в уголке губ притаилась насмешливая складка. Незваный гость помолчал пару секунд, убрал блюдце и принялся двигать чашку взад-вперед, зацепившись за ручку большим пальцем. По стеклянному краю скатилась капля и растеклась вокруг основания, оставив на столешнице под мрамор кадичневый полумесяц. Мама бы кинулась вытирать отпечаток тряпкой. Она ненавидела грязь. А мне было наплевать. Заляпаю весь стол, устрою сюрприз к возвращению. Спасибо, обойдусь. Давай расставим точки над Меня зовут Валентин. Я приехал на Калхиду проходить практику в вашей лаборатории растительных ресурсов. Тете пришлось уехать по срочным делам. Но я обещал взять на себя ее обязательства перед вашей семьей. И я буду присматривать за тобой до возвращения родителей. Нравится тебе это или нет. Проверка дважды в день, утром и вечером. Я дал слово и намерил его сдержать». Тирада была произнесена с высокомерной линцой. Словно предназначалась жалкому несмышленышу, не понимающему своего счастья. «Мол, хоть ты мне и не нравишься?» «Надо так и быть. Не дам тебе совать пальцы в розетку и пить из бутылки с надписью «Уксус».» Я слушала вполуха, не потрудившись делать заинтересованное лицо. Я лишь про себя отметила, что кожа у Валентина была, как у в станции, белая и тонкая, без намека на загар или загрубленность от долгого пребывания на ветру. Наверное, учился он не на Земле, а в одной из колоний на Марсе или Ио». В ожидании благодарности за заботу Валентин поднес чашку к губам, сделал глоток и скривился. — Кофе у тебя паршивый. — Значит так, Валентин. Меня распирал от возмущения, но я не подавала виду. Голос звучал спокойно и ровно. Совсем как у сотрудника Бондаря во время споров в отделении. Спасибо ему за урок. — Чего и кому ты наобещал, меня не касается. Два раза в день будешь целовать закрытую дверь. начнешь ломиться или караулить на площадке вызову службу безопасности меня там хорошо знает а ты чужак и кофе я варю обалденный но тебе по прилету выдали пачку таблеток с указанием незамедлительно начинать прием так их объем будет увеличиваться через месяц добавят занятия в бассейне и сеансы в барокамере. не будешь пить и работаешь проблемы после возвращения на землю потому что кости станут хрупкими И нарушится система кровообращения. Побочный эффект от таблеток. Вся еда первый месяц на вкус как дерьмо. Добро пожаловать на колхиду. Валентин брякнул донцем чашки о стол и бросил. Не прощаюсь. До самого обеда я склонялась по квартире, раздираемая противоречимыми мыслями. Правда ли подруга превратилась в монстра или меня талантливо разыграли? Мама ее – врач. Не могла она проигнорировать подобные симптомы. почему Арсений ни разу не дала себе знать с тех пор, как сбежал из грузового отсека. Было ему стыдно, или он посчитал, что я лечу с родителями на землю, и сообщения все равно не дойдут? Первый я решила не писать, ощущая абсолютную справедливость своих обид. Временами на меня накатывал страх. Да такой, что внутри все скрючивалось и холодело. Умом я понимала. Никому Настя не навредит на густонаселенной станции, где в силу оторванности от мира Ценилась взаимовыручка. Достаточно крикнуть погромче, и кто-нибудь обязательно придет. Но ужас был диким, иррациональным. И с тех времен, когда люди верили в песоголовцев и дьявольскую сущность черных козлов. Потом наоборот, душил дикий хохот, и я смеялась как ненормальная, согнувшись пополам и утирая бегущие слезы. Хотя вряд ли сумела ли объяснить, что же меня настолько развеселило. После обеда маятник качнулся в обратную сторону, и мне стало скучно. Я посмотрела пару эпизодов сериала, повалялась с книжечкой и написала однокласснице, поинтересовавшись, как у нее дела. Та сообщение прочитала и даже стала что-то печатать в ответ. Но сообщение так и не пришло. Пожав плечами, я стала перебирать мессенджеры в соцсети, где раз за разом натыкалась на пустоту. За весь день никто не позвонил. не прислал смешного ролика про кота и не поставил ни единого лайка. Это было странно. Очень странно. Без лишней скромности я вела активную общественную жизнь. И многие хотели со мной дружить. Отчаявшись разобраться самостоятельно, я разослала несколько сообщений приятельницам. «Привет, как первый день каникул?» Ответила только одна. Причем встречным вопросом. «А сама как думаешь?» Меня охватило нехорошее предчувствие. Не зная, что еще предпринять, я написала Свете Холмогоровой, державшейся в стране от школьных интриг. Сработало. Света поинтересовалась, в курсе ли я последних событий. И кинула ссылку на новое видео от Насти. На этот раз ничего кошмарного на экране не происходило. Хотя это с какой стороны посмотреть. Бывшая подруга выглядела относительно нормально. Только накрасилась сильнее обыкновенного, наложив на лицо толстый слой тонального крема, пудры и всяких глиттеров. Уродливый череп прятала под ярко-розовым париком с длинной челкой. волдыри и белесые отростки под кофтой с высоким воротником. Сидела она за туалетным столиком, уставленным многочисленными пробниками, помадами и баночками с кремами. Кадр обрамляли круглое зеркало для макияжа с одной стороны и усыпанный блестками плюшевый единорог с другой. На заднем плане виднелась кровать с мягкими игрушками, разбросанными среди груды подушек. Ну, просто девочка-припевочка, сладкая конфетка. «Ну, то есть, я и раньше замечала, что она токсичный человек. После общения с ней мне прям реально плохо становилось. Я приходила домой вся никакая. Да ведь, Лиля? Да, я типа говорил, не общаясь с ней». За кадром поддакивала та самая соседка подружка из последней квартиры, так что зря я беспокоилась о ее здоровье. Ну, я думала, что мы подруги и надо прощать. Ну, я видела, что она мне завидует, потому что я популярная, подписчики меня любят. Но я ей это прощала. Она из своего парня изводит Арсения. Я ему сказала, ты не обязан это терпеть. Это абьюз. Выходи из этих нездоровых отношений. Я и правда считала ее лучшей подругой. Я знаю, каково это, когда близкий человек унижает тебя, ломает психику, делает тебе больно». С этими словами Настя отогнула рукав, показав один из тех синяков, что оставил спятивший робот мех. Подкачанные филером губы жалобно изогнулись, из глаз покатились крупные слезы. И я и не догадывалась, насколько бывшая подруга талантлива как актриса. Под видео уже насчитывалось 103 лайка и два десятка комментариев. «Бедняжка! Даша-психопатка, ее надо лечить! Лови обнимашки, ты справишься, ты сильная!» Никогда не понимала, что Арсений в ней нашел. И ляжки у нее жирные. Каждый комментарий был отмечен сердечком от автора канала. Сообщение про жирные ляжки оставила дочь папиного коллеги, с которой я была знакома еще на земле. Две недели назад мы вместе праздновали ее день рождения. Я подарила букет роз из маминой оранжереи и смешной рюкзак в виде лисенка с ушами и хвостом. Вот дерьмо. Я оттолкнула смартфон и уронила голову на скрещенные руки. Выпустить ролик о провержении? Так у меня в десять раз меньше фолловеров. Да и те поди отписались. И чем доказать свою правоту? Нет ни съемки, ни свидетелей. Разве что Андрей Бондарь из службы безопасности мог подтвердить, что я действительно вскарабкалась на робота меха с ножницами в руках. Но вряд ли взрослый мужчина захочет участвовать в подростковых разборках. «Какая же ты стерва, Настя!» «Да, в наших отношениях присутствовала конкуренция. Но нам было весело». Мы любили выпить по молочному коктейлю и вдоволь посплетничать о знакомых. Настя научила меня рисовать ровные стрелки на глазах, а я помогал ей с алгеброй и физикой. Без меня она не сдала бы экзамены. За что же бывшая подруга настолько на меня обозлилась? Стоп. Зачем гадать? Если можно пойти и спросить. Даже если она не захочет разговаривать. Я хотя бы буду уверена, что сделала все возможное. Полной решимости я вернулась в нашу сестрой спальню. Перетащила кресло к стене, вскарабкалась на сиденье и сняла декоративный щиток с отверстия для вентиляции. Достала оттуда жестяную коробку с подпечения, где прятала свои главные ценности, открытую без ведом родителей банковскую карту, куда закидывала деньги с подработок, серебряный кулон, подаренный бабушкой, на который давно заглядывалась Маша, и самое главное, несколько дубликатов с пропуска отца. Если он понадеялся, что я сделала всего одну копию в глупой уверенности, что никто никогда ее не отберет, то зря. Достаточно дотошный охранник может заметить, что двери открываются именным пропуском отца, когда его нет на колхиде. Но эту нестыковку скорее сочтут ошибкой алгоритма и передадут запрос системным администраторам. Да и вероятность была невелика. В отсутствии не то что преступлений, но даже крупных происшествий, Служба безопасности совсем обленилась. Скорый и деятельный Андрей Витальевич осоловеет в нашем теплом вольгартном болоте. Раньше на главном компьютере Колхиды была установлена программа, следившая за отклонениями подобного рода. Но она себя не окупила. За три года, не выявив ни одного нарушения, и начальство пожадничало оплачивать лицензию на следующий сезон. Я выглянула в глазок, не желая столкнуться с Валентином. Но площадка была пуста. Тогда я открыла дверь и внимательно изучила стену с внешней стороны. Косяк и даже желоб, направляющий, по которой ездила створка. В одном месте металл словно истыкала швейной иглой. Если бы та могла пробивать сталь толщиной полтора миллиметра. Обнаружились и другие странности. Освещение в коридоре казалось более тусклым и неприятно помигивало. Так что от лампы хотелось отвести взгляд. Камеру наблюдения до сих пор не починили. И я впервые со дня переезда ощутила неприятное чувство незащищенности и оторванности от других людей. Настя с мамой жили далеко, насколько это возможно на Колхиде. И если задаться целью обойти всю станцию по прямой, то времени на это уйдет часа два. Но при желании и должных навыках можно плутать хоть целый день, ни разу не повторив маршрут. Колхида была словно изъеденной червями бублик. Кольцо пронизывало множество коридоров, тоннелей колодцев железными скобами на стенах, тесных и узких клетушек под техническими надобностями и целых заброшенных уровней с гулкими переходами между ними. И чем ближе ты подбирался к центру станции, где находился стыковочный узел для кораблей и грузовой отсек, тем слабее становилась гравитация, опускаясь практически до ноля g с десятыми долями процента. По внешней окружности станции была проложена ветка метро с забавными куцами и поездами 3-4 вагона. Обычно оно пустовало. Люди большую часть дня, запертые по квартирам и кабинетам, использовали любую возможность, чтобы пройтись пешком. Обитаемая часть космического бублика представляла из себя череду залов, пронизанных искусственным светом и выдержанных в белых и светло-серых тонах. Линии интерьера плавно перетекали друг в друга, образуя волны, окружности и дуги. Чтобы замискировать скудность пространства, повсюду были развешены экраны с панорамами гор и полей, а между ними высажены вертикальные клумбы. Как показали исследования, растения не только уменьшают нагрузку на систему жизнеобеспечения и повышают качество атмосферы, но и улучшают эмоциональный фон. Обитатели других станций, переехавших на колхиду, Часто замечали, как легко у нас дышится. На станции я ориентировалась хорошо и передвигалась быстро, по памяти сворачивая в нужные коридоры с иллюминаторами и без, широкие, как магистраль, и настолько узкие, что встречным пешеходам приходилось протискиваться боком. В очередном тоннеле сновали ученые в светло-зеленых халатах и рабочие в комбинезонах, вечно испачканных масляной пленкой от обильно испарявшегося питательного раствора. Я нарочно проложила маршрут через оранжерею, где в отделе селекции работала мама. Ради удовольствия там было очень красиво. Сегодня сотрудники выглядели обеспокоенными. Знакомые торопливо кивали и проносились мимо, глядя куда-то сквозь меня. Ускорив шаг, я за несколько минут достигла главного зала научного блока. Это было единственное помещение станции с целиком прозрачным потолком. Стекла разного размера складывались в ажурный купол, казавшийся невесомым, словно застывший на морозе мыльный пузырь. Гигантские зеркала над ним улавливали, фокусировали и перенаправляли лучи далекого солнца на установленные в зале лабораторные стенды и растения с грибами. Если долго смотреть на все это сияющее великолепие, начинали слезиться глаза. Миновав камеру шлюза и гермозатвор, я окунулась во влажную дыхоту огромной теплицы. В нос ударила ничто не похожая смесь густых и терпих ароматов древесного сока, ягод, химических удобрений цветов. От обилия запахов закружилась голова, и я не сразу заметила, что оранжерея серьезно изменилась. Обычно, куда ни посмотри, глаз повсюду натыкался на зелень всевозможных оттенков. От малахитовых мухов до ярко-салатовых листьев на ветках японского клена. Сейчас же растения сникли и посерели. хотя в прозрачных желобах по-прежнему струился питательный гель, омывая спутанные корни. К высокому куполу поднимался гул встревоженных голосов. Электропроводимость замеряли? В норме. Соли? Тоже. Может, субстрат бракованный завезли? Два дня назад меняли. Так не весь же. Меньше одной шестой. И я поймала пробегавшего мимо лаборанта за рукав и поинтересовалась. Что произошло? Тот буркнул. Мне бы кто объяснил. Выдернул халат и помчался дальше. Туда, где группа рабочих столпилась у наполовину разбросанного кожуха, под которым переплетались трубы разного диаметра. Один из рабочих отвинтил запор на клапане и оттуда шипением повалил горячий пар. Внезапно все замолчали. Под наполненным солнечным светом куполом воцарилась тишина. Какая-то... «Неправильная тишина. Не должно быть такой!» Послышался сдавленный шепот. «Насос! Насосы! Насосы отключились!» И правда, громыхание и бульканье насосов, ставшие слишком привычными, чтобы выделять их из общего шума, оборвались. А вместе с ними погасли лампы ультрафиолета, смонтированные для самых прибередливых растений. Бегущая по желобам смесь остановилась. Не до конца растворившиеся крупицы стимулятора погружились, замедлились и принялись оседать на дно. Им навстречу поднимались пузырьки воздуха из аэроторных камней. Это было бы красиво, не хуже, чем вращение блесток в сувенирных шарах с новогодними елками, если бы не предвещало скорую гибель растений. Сотрудники озабоченно переглянулись. Одни бросились вызывать Техническую службу, другие изучать показания приборов, а третьи отправились бродить между стендов, растерянно щупая обвисшие тряпками листья. Среди последних обнаружился долговязый Валентин, одетый в странно смотревшийся на нем зеленый халат. Рядом суетились сразу три молоденьких лаборантки, но парень не обращал внимания на их участливый щебет. Рабочие отвинтили болты на последнем сегменте кожуха и вдвоем, багровее от усилий, Сняли и опустили тяжелую пластину на пол, с грохотом прислонив к стене. Карауливший их начальник отдела, пожилой армянин по фамилии Кургинян, звучно выругался и схватился за сидеющую макушку. «Да что еще за джунгли? Я вас спрашиваю, откуда это проросло? Скажет мне кто-нибудь?» Все пространство между вентилей и труп занимали белесые стебли, покрытые слипшимся полупрозрачным ворсом. Больше всего они походили на невероятно длинные, сегментированные лапы пауков, если смотреть на те в микроскоп. Рабочий потыкал мясистый стебель разводным ключом, и тот свернулся в спираль, на манер пожарного шланга. За моей спиной кто-то произнес. Обалдеть! Начался бедлам. Чтобы не мешать одним людям паниковать, а другим заниматься делом, я покинула зал и направилась в следующий коридор. На площадке перед Настиной квартирой боевой настрой резко улетучился. Я развернулась, шагнув по обратную сторону. Но заметила на полу обертку от шоколада и решила остаться. Рядом подсыхало клейкое пятно, успевшее покрыться налетом пыли. Да и в целом коридор выглядел неопрятно. Возле лестницы было натоптано. Перила оказались жирными на ощупь. Роботов-уборщиков беспорядок не волновал. хотя обычно стоило неудачно наклонить подтаявшее мороженое, как они бросались на капли изо всех щелей. Строгость за счет чистоты имела обоснование. Любая станция уязвима для заразных болезней. Всему виной скученность, теснота, да и изолироваться друг от друга особо негде. Вмонтированные в стену лампы работали в четверть мощности, свет едва проникал сквозь матовое от грязи стекло. Колхиду строили давно. Часть оборудования износилась и устарела. Но отец и его сотрудники за всем следили, регулярно проводили техосмотры, устраняя неполадки в зачатке не допуская аварий. На уровне подсознания я ощущала, что все эти мелкие поломки, отключившиеся насос в оранжерее, болезнь подруги, детали одной большой беды, надвигающейся на колхиду, но не могла обратить подозрения в убедительные слова. В коридоре было тихо. Слишком тихо для субботнего вечера. Звукоизоляция на колхиде так себе. Материалы при строительстве на орбите стоят дорого, поэтому стены везде тонкие и легко пропускают звук. Ни в одной из квартир не играла музыка. Никто не смотрел сериал и не играл в приставку. Отмечаю пройденный уровень радостным воплем. Даже разговоров не было слышно. Хотя я поочередно приложилась ухом ко всем дверям. Только из Настиной квартиры доносился неясный шум. Вроде бы кто-то бродил у дверей, а потом отошел. Слышалось позвякивание, легкий стук и что-то совсем непонятное. Чавк, чавк, чавк, хлюп, хлюп, хлюп. А еще нарастающий затихающий шорох. Хотя, возможно, это в моих ушах от волнения пульсировала кровь. А Заранее ругая себя за глупость, я вытащила карту пропуска отца. Если Настя валилась ко мне домой без всякого приглашения, Почему бы не отплатить похожей монетой? Планировку квартиры семейства Прохоровых я помнила хорошо. Прихожая изгибалась буквой «Г», а потому пространство перед входом не просматривалось из комнат. Можно по-быстрому заглянуть и, если подруга дома одна, попробовать добиться от нее объяснений. А если с мамой или соседкой, убраться обратно в коридор, молясь, чтобы входная дверь ездила по направляющей достаточно бесшумно. Створка беззвучно подалась вбок. В прихожей было сумрачно. На коврике беспорядки валялась обувь. Зеркало на стене отразило лишившийся с площадки тусклый свет и мою настороженную фигуру, замерзшую, занесённую над порогом ногой. Чавканье стало громче. Теперь я была уверена, что не ослышалось. И в доме Насти действительно кто-то ел. Даже не ел. А с остервенением запихивал пищу в глотку. Жевал, хлюпал, сопел и глотал. И я прижалась к стене и осторожно высунулась из угла. В гостиной на диване сидела Настя, скрестив по голые ноги. И жрала. Только так можно было назвать этот процесс. Между коленей она сжимала пятилитровый контейнер с пастой для синтезатора, откуда зачерпывала сырую массу и отправляла пригрышнями в рот. Пасты были перепачканы подбородок и руки до локтей. по шее и грудям, и без того изродованными волдырями стекали коричневые подтеки. Отростки на голове удлинились и стали походить на покрытые ворсом лианы, что расплодились в лабораторном насосе. Медленно, медленно, опасаясь издать малейший звук, я расстегнула карман и вытащила смартфон. Камера. Видео. Включилась запись. Настя была не одна. На полу на четвереньках стояла Лиля. Девочка с чавканьем поглощала что-то белое, просыпавшееся из картонной коробки. То ли муку, то ли стиральный порошок. Рядом, повернув к прихожей плоский, обтянутый спортивными штанами зад, на корточках ужинала ее мать. Что ела женщина, видно не было. Только тряслись ягодицы и вылезшие из-под футболки бока, когда она негромко взрыкивала и начинала жадно мотать головой. В нос ударила знакомая сладковатая вонь, в которой примешивался запах гнилых овощей. Это откуда? Из мусорного бедра? Нет. Возле ножки стола обнаружился алюминиевый таз с горкой заплесневелых очистков. Слезав в сплитке остатки порошка Лиля опрокинула таз ударом головы и ткнулась в тухлятину лицом. Вместе с картофельной кожурой и лежалой морковью на пол выкатился мышиный труп. На колхете водились грызуны. Особенно на складах при откуда, судя по надписи, пищеблок номер 6, и приволокли этот таз. Челюсти Лили распахнулись, широко, как у какого-нибудь питона с его эластичными связками. Нижней челюстью девочка подела несколько картофелин и мышиный труп. Захлопнул рот и принялась жевать, с хрустом перемалывая кости и твердую мякоть. А потом проглотила. Я видела, как натянулась кожа на шее. обрисовав скользившую по глотке мышиную голову. «Почему меня не вырвало? Не знаю. Может, потому что в желудке со вчерашнего дня не было ничего, кроме кофе или жалого пряника?» Лили на мать выгнула спину горбом и застрекотала, подгребая к себе часть гнилья, растопыренной пятерней. На пухлых, ухоженных пальцах блестели золотые кольца. На тыльной стороне ладони подсыхала рваная рана. на которую женщина не обращала никакого внимания. Пластиковый корпус в моих руках завибрировал и зажужжал, а на экране всплыло имя Андрея Бондаря. Вот дура! Забыла перевести смартфон в беззвучный режим. И я сбросила звонок и замерла, скованная страхом. Троица на кухне ничего не услышала, слишком увлеченная поглощением всякой дряни. А вот из спальни донесся шаркующий звук чьих-то шагов. Подавшись панике, я шмыгнула в ванную комнату вместо того, чтобы броситься вон и бежать, бежать, покуда ноги несут. Прикрыв за собой дверь, я стиснула зубы и затаилась, пытаясь выровнять слишком частое громкое дыхание. Никогда не думала, что страх можно ощутить физически, как голод или боль. В животе крутила, словно там боролся кто-то живой, а пальцы тряслись так, что пришлось крепко накрепком совкнуть и в кулак. Но и тогда дрожь не прекратилась. В темноте белела раковина. Смутно обрисовались свисавшие из крючков полотенца и картина для белья. Пахло то ли гелем, то ли шампунем, то ли каким-то ополаскивателем из тех, что неделю никак не вветривались из простыней. Показалось, что на стенах чересчур много труб. Но быстро стало не до него. Неизвестный дотащился до ванны и принялся прохаживаться вдоль двери, словно раздумывая, входить или нет. И я слышала его хрипы и шарканье ног. Нас разделяла лишь тонкая алюминиевая створка с прямоугольной вставкой из рифленого стекла. Внезапно ее заслонила тень. И я напряглась до боли в мускулах и задержала дыхание. Дверная ручка дернулась и снова замерла. От ужаса я прикусила губу и мысленно взмолилась. — Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, уходи. Но угроза пришла с другой стороны. Одна из труб распрямилась и поползла по кафельной плитке, нащупывая путь безглазой головой.